Глава третья. Альтернативный мир. Вторник, 21.00, по реальному земному времени. А дело обстояло весьма просто, хотя, конечно, знать я этого не мог. В городе, в моем с детства знакомом микрорайоне, Считалось, что кафе «Лакомка» пользовалось большим успехом, посетителями которого являлись зачастую молодые пары, только вступившие в большую жизнь, счастливую для них и долгую. Мы с Леной часто посещали этот уютный уголок, где внутренний интерьер был разделен своеобразными кабинками, куда можно было заказать бокал шампанского, мороженое в хрустальных вазочках и всевозможные шоколадные игрушки. Там-то, в один из дней моей прошлой молодости, и произошло то событие, которое я впоследствии буду вспоминать всю оставшуюся жизнь. Или не вспоминать. Тут следует уделить внимание тому обстоятельству, смотря в каком альтернативном пространстве я буду находиться в момент моих воспоминаний. Мы с Андреем благополучно материализовались в прежнем для меня мире Я оказался в крайнем смятении, предчувствуя, какая встреча ждет меня впереди. «Старайся быть незаметным в толпе», — видя мою озабоченность, посоветовал приятель. Ему это было не впервые, поскольку, воспользовавшись драгоценным даром, полученным от своего проводника, в первую очередь он, как и я, посетил свою собственную молодость». Об этом Андрей мне поведал, когда мы укладывались спать на вторую ночь, в лесу, покинутого нами альтернативного мира. Если понадобится, прикажешь себе мысленно стать невидимым, разумеется, когда будешь один, чтобы люди не упали в обморок. А то выйдет, как в произведениях фантастов. Бац, хлопок, и нет человека. Я усмехнулся, кивнув головой. Нас выбросило из пространства под стойками заброшенного моста, который во время моей молодости куда мы сейчас, собственно, и попали, находился в весьма плачевном состоянии. Уже позже его заново отстроят, и по нему будут проноситься машины, но в миг, когда мы прибыли в этот мир, он еще бездействовал. Мне отчего-то вспомнился мой проводник, рассказывавший в купе, как он перед экспериментом собирался прыгнуть в пропасть с такого же сооружения. Тем не менее, Откинув все навязчивые мысли, я смело шагнул вперед, выйдя из-под моста навстречу своим приключениям. Андрей был рядом и обещал внушить мне гипнозом ускорение или невидимость, опять же, только в безлюдном переулке. Это на случай, если при виде моей будущей жены мне снесет крышу от нахлынувших воспоминаний. Преодолев эстакаду, мы вышли на городскую площадь, от которой до кафе «Лакомка» было не более двухсот метров. Мимо нас проезжали машины, от которых нахлынули чувства забытого умиления. «Надо же», — отметил я, — «как мало иномарок было во времена моей молодости!» На нас хоть и были джинсы с кроссовками, но выглядели мы среди прохожих весьма импозантно для того времени. «Слушай», — дернул я Андрея за руку, — «а о деньгах-то мы и не подумали. Сейчас же совсем иные денежные расчеты. Да и купюры я уже забыл, как тогда выглядели. Зачем тебе деньги?» Удивился он, перешагивая через полоски перехода. Вечер только начинался, поток людей с работы постепенно иссякал, а на площади уже зажглись красочные фонари, по цветам которых прогуливались молодые мамы с колясками. Гавкали играющие с детьми собаки, крутилась небольшая карусель, автомат с газировкой выдавливал из себя в граненые стаканы шипящий напиток. Пахло сладкой ватой и отцветшей уже сиренью солнце зашло за горизонт. Над городом будто разгоралось зарево пожара, угрожая захватить все жилые районы, а в воздухе, подобно дыму, висели сгущающиеся сумерки. — Как зачем? Мы же наверняка будем заходить в кафе. Голос мой дрожал от волнения. — И не думай, — остановил он меня, не забывая о петли Петлемебиуса. Если они тебя узнают, особенно ты в молодости, то еще неизвестно, как поведет себя пространственно-временной континуум. Назад в будущее смотрел фильм? Помнишь, чем закончилась история, когда Марти вернулся в совсем иной мир, параллельный относительно его времени? Не хватало, чтобы нас затем швырнуло куда-нибудь к черту на куличики, а не к тому костру, откуда мы сюда переместились. Дождешься, посмотришь издалека, как вы с Леной войдете в кафе. Немного проследишь до дома, когда ты, опять же, молодой, пойдешь ее провожать, и все. Отрезал он. Сразу возвращаемся. Не забывай, что это тренировка, закрепление навыков. Когда самостоятельно научишься посещать любые пространства, тогда путешествуй хоть к своему рождению, хоть в школу, где ты учился, хоть в институт. Сейчас пробная попытка. Не всегда же я буду рядом. Да мне бы просто краем уха послушать, о чем я тогда с ней разговаривал. Попытался оправдаться я какие темы развивали, о чем беседовали. — А сам не помнишь? Это же твоя память. — Кое-что помню, но почувствовать это со стороны, посмотреть на себя спустя два с лишним десятка лет — вот в чем восторг. Представляешь, я слышу собственные увещевания в любви, а моя будущая супруга сидит напротив, молоденькая, вся такая прекрасная, цветущая, и слушает меня с раскрытыми от восхищения глазами. — Тогда не в кафе. Дождешься, когда выйдут, забежишь в подъезд, отдашь мысленную команду стать невидимым и провожай их сзади хоть до порога ее дома. Заодно и послушаешь, разумеется, стараясь сам не шуметь. Такой вариант устраивает. Мы как раз подходили к летней площадке кафе, на которой были выставлены столики. Молодые официантки сновали туда-сюда с заказными блюдами, места были заняты, и присаживаться за столики было неразумно. Денег все равно нет. Об этом мы не подумали. Ты мог бы ускориться и раздобыть где-нибудь пару червонцев, чтобы заказать хотя бы напитки?» Сперечь что ли?» — хохотнул он. «Леша, ты забываешь, что мы тот час отправимся назад? Это первый пробный шаг, сделанный тобой во время тренировки. Позднее можешь перемещаться сюда, сколько захочешь. Если будешь разумным и осторожным, то на глаза не попадешься. А вместе с этим и не спровоцируешь создание в пространстве парадокса Мебиуса. Сейчас же просто посмотри издалека и отправимся назад». Возможностей увидеть вас обоих в молодости у тебя еще будет, хоть отбавляй. До той поры пока не иссякнут способности, внушенные тебе проводником. Мы стояли на углу кафе, и я с вожделенным волнением всматривался в посетителей. Я помнил, что раньше девяти вечера мы с Леной сюда не заходили, а судя по разговорам за столиками и сгустившимся сумеркам, сейчас как раз и был десятый час». «Ты ведь тоже посещал себя в молодости, когда осознал свой дар впервые, верно?» И прежде чем он ответил, я едва не бросился вперед, но он вовремя схватил за руку. В глазах помутнело, накатились слезы, и мир сразу стал иным. Это были они. Молодой я и молодая Лена. Оба еще в стадии беззаботной юности. Они стояли тихо и покорно, словно напуганные птенцы, что где-то в вышине, совсем неподалеку, парит хищный коршун, готовый вырвать своими когтями их чистую и беззаветную любовь. Что я почувствовал в тот миг, я не помню. Казалось, меня поглотила пустота, закрутила в узел, швырнула на задворки памяти и безжалостно всосала в себя, как соринку в пылесос. Сознание отчетливо выделило их из толпы, проводила внутрь зала и тут же отпустила. Я едва не сел на бордюр. Если бы не Андрей, более благоразумный в этот момент, я бы, сломя голову, кинулся за ними. Но друг не дал мне исполнить такую безрассудную возможность. Сквозь пелену тумана в голове я услышал его далекий голос, шипящий мне в ухо. — С ума сошел? Хочешь, чтобы они тебя увидели? Я едва не пустил обильную слезу, настолько моя Лена была сейчас красива и молода. Словно садя со страниц глянцевого журнала, она, как беззаботная птица, вспорхнула на миг перед моим оторопелым взором, рассмеялась молодому мне же, схватила его под руку и исчезла. Двери кафе закрылись, больше я их не видел. — Доволен, — шипел мне в ухо Андрей, — на нас уже обратили внимание. Ты едва не снес столики своим безрассудством. Рядом сидящая пара действительно рассматривала меня с ног до головы, будто оценивая, стоит ли связываться с таким ненормальным типом, который бросается за приличными молодыми людьми, вошедшими в кафе. «Посмотрел? Теперь возвращаемся. Погоди!» Едва не зарал я на всю площадь. «Еще немного!» Я уже приходил в себя и, понизив голос, почти с мольбой посмотрел ему в глаза. «Напрасно стараешься!» — усмехнулся он. Я предвидел, что ты попытаешься внушить мне, чтобы мы остались. Поэтому выставил в мозгу блокировку от твоего гипноза. Ты, кстати, тоже со временем научишься блокировать сознание, заранее предчувствуя, что его кто-то пытается подвергнуть внушению. Одна из прерогатив нашего с тобой дара. Ты видел, какие они цветущие молодые? Не успокаивался я, совершенно не слушая. Она будто проплыла мимо меня, как прекрасный лебедь. И он, тот я, который был в молодости беспечным парнем, Он ей что-то шептал на ухо. Она смеялась, счастливая. Не он ей шептал, а ты. Забыл, что именно рассказывал в этот момент. А ты бы помнил? Мы едва не через день сюда ходили. Думаешь, можно все припомнить, что я ей говорил тогда? Ну, протянул он. Судя по смеху, не такое уж и вульгарное. Может, о звездах или странствиях первопроходцев. Женщина это любит. Стихи не писал в молодости. Я покраснел. — Вижу, что писал. — рассмеялся он. — Вот тебе и ответ на твой вопрос. А сейчас возвращаемся. На первый раз, считаю, тренировку ты закрепил. Пошли к мосту. Там нас не видно. Однако нам не суждено было вернуться. События с этого момента начали разворачиваться совсем в ином направлении. Рядом с кафе работал ночной кинотеатр, который мы частенько посещали, покупая билеты на последний сеанс и последние места. Сегодняшний сеанс должен был вот-вот начаться, и, в общем-то, я не слишком ошибся, предположив, что они сейчас выйдут из кафе, направившись к зданию. Так и случилось. Едва я успел отскочить в сторону, увлекаемый Андреем, как второй я, молодой и цветущий, пропустил вперед себя Лену, Взял ее под руку, направляясь к кассовым кабинкам. Кинотеатр постепенно заполнялся, в руках у меня и Лены было по сладкой вате, и по-прежнему, смеясь, мы оба исчезли внутри, предварительно купив билеты. Когда они проходили мимо, совершенно не замечая ничего вокруг, я вдруг почувствовал до боли знакомый запах ее духов, который сам же дарил когда-то на ее день двадцатилетия. Точно! Нам сейчас по двадцать лет! И это первое мое лето после двух лет службы в армии, в течение которых она меня беззаветно ждала. До свадьбы оставались какие-то месяцы, и сейчас мы наслаждались последними днями нашей беспечной молодости. Вскоре мы переберемся в дом, построенный ее рано ушедшими из жизни родителями, а позже, когда родится Яна, переселимся в квартиру как раз в этом микрорайоне». Передо мной словно пролетела вся наша жизнь в начальном ее этапе, и когда они растворились в потоке зрителей, я, вырвавшись из рук Андрея, сломя голову, кинулся следом. «Что ты творишь?» — заорал мне вслед Андрей, но я уже мысленно ускорился, пролетел, как молния, юркнул в проход, застыл в темном углу и, никем не замеченный, исчез в невидимом пространстве. Теперь приходилось только следить, чтобы на меня никто не наткнулся как в том романе Уэллса «О Человеке-невидимке». Прозвенел третий звонок, свет погас, и на огромном экране появились первые титры черно-белого фильма «В джазе только девушки». Именно в этот момент рядом со мной возник ниоткуда Андрей, укоризненно качая головой, однако не произнес ни слова упрека, за что ему огромное спасибо. «Мы видели друг друга, нас не видел никто». Мы растворились в пространстве, подобно ложке сахара в кипящей воде. — Что ты надумал? — озабоченно прошептал он мне в ухо, хотя в зале уже вовсю слышались громкие голоса дублирующих актеров. — Не знаю. Едва пролепетал я, сгорая от стыда за свою безрассудную выходку. — Прости, дружище, накрылась головой. — Не контролирую себя, стоит только увидеть свою будущую супругу, такую молодую, красивую и беззаботную. Как подумаю, сколько нам потом предстоит испытать трудностей в начинающейся жизни, так и хочется подскочить к самому себе, взять за локоть, увлечь куда-нибудь в туалет и, не обращая внимания на его оторопь, поведать ему все, что предстоит им пережить в будущем. Жаль, что мы не обладаем даром изменять собственную внешность. Получилось бы, как в фильме «Назад в будущее», о котором ты упоминал. Помнишь, как Док Браун советовал Марти у могилы якобы умершего отца не встречаться с самим собой в прошедшем времени, когда тот отправился туда забрать альманах. Вот и я сейчас в таком положении. Ты думаешь, что даже если расскажешь молодому себе о тех ошибках в жизни, что он впоследствии может сделать, он запомнит эти советы? Во-первых, увидев тебя, или, точнее, себя, повзрослевшего на два с лишним десятка лет, он первым делом врежет тебе по зубам от шока, а затем уже будет разбираться, какую к бесу чепуху ты ему городишь. Но ну, во-вторых, если бы он даже прислушался к твоим советам, все равно ничего бы не вышло. Почему? Потому что ты, продолжая жить и взрослеть, не сделал из этих советов никаких выводов. Следовательно, ты их просто не учел, забыл, не воспользовался. Память стерла их, как, собственный тебя самого, уже взрослого, подошедшего в курилке туалета к самому себе еще молодому. Ты бы сейчас помнил об этом эпизоде. Покопайся в памяти, вызывая в ней образы некогда появившегося в кинотеатре незнакомца, поразительно похожего на тебя, только повзрослевшего. Есть такие воспоминания? Говорил тебе взрослый человек когда-то, что нужно то-то и то-то исправить в будущей жизни, затем-то и тем-то приглядывать, возможно, даже сделать по-иному. Иными словами, ты помнишь о такой загадочной встрече, которая будет потом мерещиться несколько лет подряд? Я невольно задумался. В зале уже вовсю шел фильм... На экране происходила сцена в гараже, где героев с контрабасом едва не прошили очередями из автоматов. места были все заняты, зрители гоготали, и при всем желании, даже ускорившись, я не смог бы подобраться вплотную к самому себе, не говоря уже о Лене. А именно о ней я и думал сейчас в первую очередь. Вот было бы здорово вызвать мысленно своего зеркального двойника и внушить ей, чтобы он вошел в ее сознание, завладев ее бинарными полушариями мозга влёг бы за собой и растворился в ленте кинофильма среди главных героев. Из задумчивости меня вывел голос Андрея. «Или все же помнишь? На чем? Не о чем, а о ком? Ты где витаешь, Алексей? Повторяю, помнишь о самом себе? Здесь в курилке туалета или еще где? Когда шел фильм в джазе только девушки? Нет. Уверенность моя куда-то улетучилась. Да и до нее ли сейчас было? Меня вдруг осенила внезапная мысль. «Слушай, едва не заорал я от возбуждения, но он дернул меня за руку. В зале продолжали хохотать, и, по счастью, мой безрассудный выкрик никто не услышал. Я же могу свою Лену увлечь за собой в кадры кинофильма. Мысленно, разумеется. Она все так же будет продолжать сидеть рядом со мной, молодым, среди зрителей» на своем же месте, а ее разум отправится вместе с моим двойником в альтернативное путешествие тридцатых годов прошлого столетия, в Чикаго, во Флориду, на пляж, яхту или где они еще снимались. Понимаешь, какую возможность я могу потерять? Я едва не тащил его за собой в темные ряды кинозала. Мне только нужно на несколько секунд посмотреть ей в глаза. Сам сказал, что тренировки я уже прошел и могу внушать свои мысли даже животным. Твои слова?» Всем тем, кто имеет хоть какой-то маломальский мозг, подверженный гипнозу. А у Лены, уж поверь, мозговые извилины работают отменно, — понизил я голос. Иначе она бы не смогла ничего добиться в жизни, а то, что она в моей реальности заведует известным на весь город ателье, уже о чем-то говорит, не правда ли? Андрей ненадолго задумался. Можно, конечно, риска никакого. Она будет по-прежнему сидеть и смотреть фильм, даже не заметив перемены, как и твой второй «Ты». А ее альтернативная сущность, сознание, отправится вместе с тобой в кадры кинофильма. Зрители, разумеется, тоже не заметят ни вас, ни перемен в сюжете. Но оба вы сможете посетить тот мир, который разворачивается сейчас на экране. Это и есть тот дар, что внушили нам проводники после генетического эксперимента профессора. Однако он осекся. Что? Посмотрел я с мольбой в глазах. Мне что прикажешь делать, пока вы там с Мерлин Монро будете плескаться в океане? Не пока, а до этого. Тебе нужно просто подойти ко мне, молодому, шепнуть на ухо пару слов и пригласить его покурить, представившись, скажем... Я на миг задумался, принявшись размышлять вслух. Так, мне сейчас в кинозале двадцать первый год. Я недавно вернулся из армии. Какие у меня там были приоритеты? Вспоминай, пожал он плечами. Покурить-то я приглашу, но о чем с ним беседовать? Я ведь решительно не знаю твою молодость. Чем дышал, что видел, о чем думал? «А тебе и не нужно будет беседовать. Введи его на несколько минут в состояние транса, а я тем временем займу его место с Леной, загляну ей в глаза и, ясно, отправитесь вместе в кадры кинофильма. Для соседей ты просто подсел к знакомой, увидев ее среди зрителей. Те подумают, что ваша встреча была запланирована, и судя по тому, что ты старше своего молодого двойника, а также поразительно похож на него, то все примут тебя за его отца или старшего родственника». Он щелкнул пальцами, совсем как мой проводник в купе вагона. Что ж, должно сработать. Пойду приглашу его покурить. Кем мне назваться, чтобы он согласился выйти с незнакомцем, оставив девушку одну? Скажи, что я лихорадочно вспоминал своих прежних знакомых по молодости. Что проездом в городе увидел меня в толпе зрителей и обрадовался. Наплети ему, что тебя послал некий Сергей уже тогда подумывающий организовать бизнес на записи кассет. Помнишь, были студии звукозаписи и видеосалоны, где крутили видеофильмы? Сейчас как раз эта видеопродукция набирает обороты, и данный кинотеатр — один из последних, который вскоре канут в лету. Возможно, выходя из кафе, я как раз и рассказывал Лене свои планы по созданию видеосалона, и Сергей, тогдашний мой приятель, был со мной похожих планов. Услышав его имя, они оба не заподозрят ничего необычного. Я, тот, второй я, извинюсь перед ней, встану и направлюсь с тобой в курилку, а она останется смотреть дальше. Тут-то я, уже реальный, к ней и подсяду. Не дав ей опомниться, загляну в глаза, внушу гипнозом своего внутреннего двойника и, оставшись вдвоем сидеть на месте, следя за фильмом нашей альтернативной сущности, отправиться внутрь сюжета. Ненадолго. Последнюю, едва ли не мольбу, можно было не добавлять. Андрей сам знал, что за несколько минут, проведенных в зале, Пока второй «я» будет находиться в гипнотическом трансе, наши слены сознания проведут в ином измерении достаточно времени, чтобы насладиться тем сверхъестественным даром, каким я стал обладать. Для своей будущей супруги я останусь прежним, и в путешествии по кадрам фильма я буду выглядеть для нее таким же молодым, как и секунду назад. Для меня же это маленькое приключение станет еще одной своеобразной тренировкой чтобы уже до конца осознать свою уникальность в этом мире. Заодно получу и удовольствие, проведенное со своей будущей, но все еще молодой супругой. Впоследствии она не вспомнит своего восхитительного путешествия внутри иного измерения, и, дождавшись меня молодого, они вместе отправятся после сеанса по домам, договорившись о завтрашнем дне. Все просто. Временная петля Мебиуса даст мне возможность насладиться своим позабытым счастьем, а для будущих молодоженов этот мгновенный эпизод жизни пройдет незамеченным. Иначе, как сказал Андрей, мы бы это помнили, верно? На том и решили. с стратегической точки зрения, мое расположение в проходе перед залом имело одно преимущество и один недостаток, причем последний был прямым следствием первого. В таком месте, проходя мимо, молодой я мог запросто наткнуться на меня уже зрелого, и что произойдет дальше, ни я, ни Андрей не могли поручиться. Поэтому, дождавшись, когда мой новый приятель войдет в темноту зала, я мысленно приказал себе ускориться, проскользнул, как молния между рядами, и застыл на месте, боясь пошевелиться. Зрители были поглощены сценой, когда в фильме главные герои едут в поезде с женским оркестром, и меня никто не заметил. Экран освещал лишь ряды кресел, а там, где стоял я, по-прежнему находилась тень. Собственно, все произошло, как мы и запланировали. Андрей подошел к моему второму «я», наклонился, что-то прошептал. Тот извинился перед Леной, и уже через минуту они направились к туалету. Проводив их взглядом, моя будущая супруга пожала плечами и уставилась в экран, заливисто смеясь, как и ее соседи. Тут-то я и проскочил к освободившемуся креслу. Никто не обратил внимания на нового зрителя, лишь Лена удивленно бросила взгляд, очевидно желая предупредить, что место занято, но, увидев меня в свете экрана, едва не опешила. Что она почувствовала в этот краткий миг, мне приходилось только догадываться, поскольку я еще не успел войти в зрительный контакт. Забыв, что для нее я сейчас представляю собой зрелого, постаревшего мужчину, пусть и поразительно похожего на себя молодого, я буквально расплылся по креслу, вдохнув давно забытый запах ее духов. Однако нужно было спешить. Не дожидаясь, когда она упадет в обморок, я впился в ее расширенные от паники глаза гипнотическим взглядом, мысленно вызвав своего зеркального двойника и приказав ему войти в ее внутреннее сознание. На этом, собственно, все и закончилось. Этот мир перестал для нас существовать. Внезапно обрушившаяся сверху тишина окутала меня своей осязаемой субстанцией, низвергла в пропасть, швырнула куда-то в иное измерение и застыла вместе с векторным отрезком времени. Это была тишина, которую невольно слышишь, которая слишком тяжеловесна и будто создана искусственным путем. Нас закрутило в червоточине, раскрылась горловина временного туннеля Эйнштейна-Розена и неведомая сила бросила куда-то вперед, едва не лишив сознания. Лена дико вскрикнула, кинулась ко мне в объятия и прижалась, уткнув голову в плечо. Вокруг бушевал ураган электрических импульсов, Что-то носилось в инородном пространстве, создавая эффект круговорота против часовой стрелки. Мощно стонали магнитные поля, а перед глазами горел нестерпимый блеск развернувшейся горловины. Стремительный напор воздуха выплюнул нас из тоннеля, опрокинул навзничь грохотнул последний раз, лопнул как пузырь, и все исчезло. Последнее, что я помнил в этот миг — Были восхитительные волосы моей Лены, которые я сжимал в своих объятиях. Дальше была пустота. Очнулся я от того, что кто-то тряс меня за плечо. Не совсем понимая, что произошло, я поднял мутный взгляд на незнакомца и, постепенно приходя в себя, тут же отпрянул, перевернувшись на бок, отчего угодил в какую-то лужу. Внезапно нахлынувшее чувство отропи заставило приглушить головную боль, которая тупо пульсировала в висках. В бинарных полушариях мозга словно промчалось звено бомбардировщиков, но не это тревожило мой разум. Наклонившийся надо мной прохожий был черно-белым. Только тут я осознал, что нахожусь в потустороннем мире и присутствую в нем не я, а скорее мой зеркальный двойник, которым я с успехом уже мог управлять. Мой разум, моя память, мои ощущения мира зрелого человека передались ему, и сейчас он был моим вторым я, таким же молодым, как в момент нашего с Леной сеанса в кино. Я тотчас вспомнил, как нас швырнуло куда-то в неизвестность Мы оба потеряли сознание, и вот теперь я внутри фильма. Черно-белого фильма. Все произошло так, как и предсказывал мой попутчик в вагоне. Черно-белым было все. Дома, улицы, машины, одежда на людях, солнце, стоящее в зените. Мои кроссовки, джинсы и футболка тоже были бесцветными. Мало того, поднимаясь и бросая взгляд на отражение в луже, Я заметил, что кожа рук и лица у меня такие же, как вокруг у всех прохожих. Мы стояли в каком-то глухом переулке, через арку которого я заметил проносящиеся машины старых довоенных марок — Бьюики, понтиаки, крайслеры. Чудеса. Незнакомец говорил по-английски, поскольку фильм был американским, но я его прекрасно понимал, правда, голос его был еще весьма далек от меня. Поверить в случившееся было не так просто. Ища глазами Лену, я чувствовал участие в его голосе, хотя и рассматривал он мою одежду с нескрываемым удивлением. Сам незнакомец был в летнем легком костюме, фетровой шляпе двадцатых годов прошлого века, и к нам уже начинали подходить другие очевидцы моего возникновения в их мире. «Приятель, как ты себя чувствуешь?» Отступив на шаг, поинтересовался он. «Словно на голову свалился». Обернулся он к дородной тетке с пляжным зонтиком в руках. Прохожу подаркой, а тут вспышках хлопок зажмурился, открыл глаза и вдруг этот тип под ногами. Думал, выпил парень, да молодой, ведь еще. Способность переводить на речи любой местности, где я посредством зеркального двойника мог находиться, и тут была несомненно. Попутчик в вагоне оказался прав. Впрочем, мне ли удивляться после того, как я услышал средневековые голоса охранников под башней, причем в современной их интерпретации? Тревожило другое. Где Лена? Собирающаяся вокруг незнакомца праздная публика не особенно меня беспокоила. Я мог в любой момент ускориться, став для них призрачным фантомом, но без своей любимой я не мог этого сделать. Нас закинуло в этот черно-белый мир вдвоем, И будет катастрофически непростительно, если я ее здесь потеряю. Спасибо вам, дружище, что помогли встать. Подмигнул я ему, как ни в чем не бывало. Вам просто померещилось. Я неловко споткнулся и растянулся на асфальте. А тут еще эта лужа. Несколько отдыхающих с интересом рассматривали мою черно-белую одежду, наверняка первый раз в жизни видя кроссовки Adidas, а я поразился своему чудесному дару разговаривать на их же языке усердно выискивая внутри арки Лену, я как бы невзначай поинтересовался. «Девушка со мной была. Не видели?» По летней погоде и запаху близкого океана я уже догадался, что нас закинуло в ту часть фильма, где главные герои, переодетые женщинами, поселились в отеле, в который на подпольную конференцию съехались все гангстеры Америки. Возможно, как раз Тони Кертис и Джек Лемон — Сейчас купаются в образе своих персонажей где-то на пляже в обществе прелестной Мерлин Монро, а в столовой отеля готовится огромный торт, внутри которого должен спрятаться наемник с автоматом. Будто подтверждая мои догадки, мимо арки промчалась своим полицейская машина. Праздные зеваки посыпали наружу узнать причину, а я схватил за рукав незнакомца, который уже потерял ко мне всяческий интерес. Простите, как я понял, девушку вы не успели заметить? — Нет, — пожал он плечами, но видел похожий хлопок и вспышку вон за тем сараем. Он указал рукой в глубину двора, где среди фешенебельных строений примостилась убогая халупа, очевидно предназначенная для отходов на, может, и приюта бомжей. Как известно, в Америке первой половины прошлого века роскошь богатых миллионеров соседствовала с нищетой простых обывателей, особенно после всемирного финансового кризиса, обрушившегося на страну с банковских учреждений Уолл-Стрит. Даже не поблагодарив, я стремительно кинулся в глубину величественных архитектурных строений, едва не сбил какого-то джентльмена с сигарой во рту, подскочил как бедшалой коморки и замер, увидев, как Лена поднимается с земли после шока. В эту секунду она была для меня прекрасней родней всех на свете. «Получилось!» — едва не заорал я от счастья. «Вышло! Мы вместе! И не где-нибудь, а в самом настоящем черно-белом фильме!» Она уже приходила в себя и, заметив мое состояние, беспомощно оглянулась вокруг, обводя взглядом черно-белую панораму, в которую мы попали. Глаза ее расширились от испуга, постепенно переходя в изумление, а когда я к ней подскочил, бросилась ко мне в объятия, дрожа всем телом. «Леша!» — едва не поперхнулась она. «Да, мы!» — голос дрожал от паники где?» В эту минуту я готов был расцеловать своего проводника, как называл их Андрей. Все счастье мира в один миг обрушилось на меня, как сошедшая с горловина. Это было настолько восхитительно, что хотелось орать во все горло. Моя любимая со мной, прекрасная, чистая в своей беспечной молодости, родная, близкая и в то же время далекая. «Все отлично, ангел мой», — успокоил я ее, прижимая к себе. «Сейчас все объясню. Ты не ушиблась?» Не отвечая на мой вопрос, она продолжала озираться кругом, осматривать себя и прохожих. Все было черно-белым, как и в фильме, который она только что смотрела, находясь в зале кинотеатра. Теперь же, после переброски сквозь гравитацию, она присутствовала внутри. Чудеса. «Почему все бесцветное?» На ее глазах появились слезы. «Я что, потеряла часть зрения?» Голос ее дрожал. Потянув за руку, я увлек ее за собой, усадил на мраморную скамейку возле работавшего неподалеку фонтана, обнял за плечи и, как можно более спокойно, принялся объяснять причину нашего нахождения в этом альтернативном мире. Что я тогда плел, мне припомнилось лишь много дней спустя, когда мы уже покинули это измерение. Помню, что наговорил ей кучу всяких физических законов о перемещении во времени. Присово купил туда Эйнштейна, пытался растолковать феномен петли Мёбиуса, а она все озиралась по сторонам, едва слушая меня, дрожа всем телом. Пришлось слегка встряхнуть ее за плечи, повернуть к себе, впиться в ее глаза гипнотическим взглядом, тем самым хоть как-то привести в чувство. Я внушил ей, что мы находимся на побережье океана в начале 20 века, а то, что все вокруг черно-белое, так это самый настоящий парадокс и измерения помню, что она немного успокоилась, поверила, и в конце объяснения даже восхитилась. Я знал, что позже, вернувшись в свое реальное состояние под конец сеанса, она ничего не будет помнить. Спросит у меня молодого, кто был тот мужчина, что вызвал его в курилку, пожмет плечами, и они вместе отправятся домой, купив по пути мороженого. Но это будет позже. Сейчас же, смотря мне в глаза... Она начинала впитывать своим сознанием ту всепоглощающую грандиозность антимира, куда мы попали. Эта альтернативная реальность была потрясающая. Выйдя из арки, мы тотчас головой окунулись в круговорот жизни двадцатых годов Америки. Она уже не удивлялась, что понимает речь, что вокруг все бесцветно, даже солнце над головой. Мимо спешили пешеходы, проносились машины, пахло орхидеями и апельсинами. Ветер доносил неясный гул мощного океана, а перед нами раскинулся курортный мегаполис, уходя своими небоскребами высоко в небеса. В обоих захватило дух. Люди расступались, провожая нас взглядами, некоторые останавливались и с интересом рассматривали нашу одежду. Футболок тогда не носили, кроссовки тоже были в диковинку, а уж летний костюм Лены вообще приводил в изумление местных модниц в широких шляпах с цветами вверху. На ней была юбочка до колен, босоножки, лодочки и жакет без рукавка, от чего проходящие женщины испытывали крайнее изумление. Лена держалась почти церемонно и явно не имела намерения никого очаровать, но конечный эффект был потрясающим. Прежде чем осознать, что говорить, мужчины останавливались и открывали рты. Многие выглядывали из окон кондитерских кафе а некоторые даже попытались взять автограф, предполагая, что перед ними какая-то неизвестная актриса. Похоже, в этом мире никто понятия не имел, кто такая Мерлин Монро или Марлен Дитрих, Тони Кертис или Джек Лемон, Мари Крёк или Чарли Чаплин. В этом измерении люди жили в своем собственном черно-белом мире, совершенно не предполагая, что существует мир иной с красками, палитрой всевозможных расцветок и самым настоящим желтым ярким солнцем, а не как здесь, тусклым и блеклым. И при всем при этом оно так же жарко светило, воздух был насыщен небывалым букетом ароматов, легкий ветерок трепал волосы, а в воздухе носились городские стрижи. Помнится, что я тогда мимолетом подумал, интересно, а черно-белое золото в их мире имеет такую же ценность. На многих богатых туристах висели драгоценности, позвякивали бриллиантовые серьги, но все это было каким-то бесцветным, простым и совсем непритягательным. Для отдыхающих на пляже Мерлин Монро была обыкновенной девушкой, а не знаменитой актрисой, поскольку они ее попросту не знали, как и Джуди Гарлен, как и Риту Хейворд или Аву Гарднер. Мы еще не успели дойти до проспекта, ведущего на пляж, как нас окружила толпа с цветами. Я уже начинал смутно догадываться, что сейчас произойдет, но где-то в глубине сознания жила вера в святую и таинственную алхимию преображения. Если мы застрянем в этом фильме, а по моим подсчетам он должен был уже подходить к концу, то мы останемся в антимире навсегда. Точнее не мы, а наши зеркальные двойники. Поэтому, увлекая за собой свою будущую супругу, Я моментально ускорился, стремительно пронесся с ней сквозь обездвиженную толпу и исчез в неизвестном направлении. Пространство вокруг нас сгустилось настолько, что можно было ради забавы подойти к любому прохожему, ущипнуть его за ухо, он так бы и остался стоять в застывшей позе. Для обитателей фильма наше исчезновение было похоже на тот же хлопок воздуха. Пшик, и нас нет. Что они потом думали и как вели себя в потрясении, мне было безразлично. Фильм заканчивался, и нам нужно было спешить. У меня была возможность путешествовать из фильма в фильм и, пользуясь зеркальным двойником, выбирать картину по своему желанию. Так отчего мы должны навечно остаться в черно-белом мире параллельного измерения? Внушенная гипнозом Лена даже не удивилась, когда я мысленно отдал команду стать невидимым и воспарил в небеса. Подхватив ее за талию, я без всяких усилий, словно голливудский супермен, взмыл к последним этажам небоскреба, опустился на широкий карниз с мраморными горгулиями, осторожно опустил Лену, и мы оба едва не рассмеялись от счастья. Потрясающая панорама величественного города раскинулась под нами во всей его грандиозной красе. Справа виднелся бескрайний океан, слева, как муравьи, медленно ползали крошечные машины, а по бокам, куда ни глянь, простор, облака, солнце и великие вершины гор. Это была эйфория. Внушенный гипноз настолько овладел молодой девушкой, что она совершенно беззаботно смеялась, сидя на карнизе, болтая в пустоте ногами. «Здесь нам уже неинтересно», — обнял я ее за плечи. В душе разливалось тепло. Я чувствовал ликование и целую ее волосы, как бы невзначай предложил. В каком фильме еще хотела бы побывать? Любовь моя. Она даже не удивилась. А что, можно в любом? В каком захочешь? В цветном? В любом. Она встала, раскинула руки, откинула голову и разметав волосы, закружилась от блаженства. Наши зеркальные двойники абсолютно не ощущали прежней жизни. Она начисто забыла, что несколько минут назад находилась в кинотеатре, а у меня из памяти временно исчез Андрей, словно его и не существовало вовсе. В этот миг мы были одни на весь свет, на весь мир, на всю вселенную. Философы напрасно спорят о том, что такое счастье. Сейчас я мог бы ясно и однозначно ответить на этот вечный вопрос. Я мог бы даже предложить интересующимся испытать это на практике, будь кто из моих знакомых рядом. Лена, подумав секунду, назвала свой любимый фильм детства. Я улыбнулся в ответ, мысленно прикидывая, что лучше — вернуться назад к Андрею или еще раз испытать волнующее мгновение нашей близости, посетив очередной фильм. Так или иначе, я выбрал второе. Приказав мыслям двойнику увлечь нас за собой, мы взялись за руки. Раздался хлопок, вспышка, и все исчезло. Мы покинули черно-белый мир навсегда». Надо постараться на будущее производить инвентаризацию своего организма после каждого перемещения, поскольку у меня лишь две ноги, две руки и, что характерно, обе дороги. В этот раз я уже предусмотрел, что при переброске в иную реальность нас может раскидать куда угодно, не обязательно в разные пространства, но и то, что мы могли разделиться внутри одного фильма, тоже не вызывало никакой радости. Тем более, если этот фильм из категории «Дикого Запада». Еще в прежней молодости, когда мы только начинали встречаться, меня поражало в Лене то упоение, с каким она просматривала все фильмы, касающиеся жизни ковбоев, индейцев, старателей и прочих обитателей той неспокойной эпохи. А если к этому добавлялись Клинты Иствуд или Гойко Митич, то Лена тащила меня в кинотеатр, что называется «Волоком». Откуда была у нее такая тяга к диким прериям, бизонам, вигвамам, пирогам и поселениям первопроходцев Америки, мне приходилось только догадываться. То же самое было и с книгами. Любимыми авторами, несомненно, были Фенни Купер, Вальтер Скотт и Карл Мэй с его циклом «Авиниту». Именно в такой фильм мы и попали. Воронка искривленного пространства швырнула нас в иное измерение, закрутила в узел, хлопнула, как воздушный шар, бросила на землю и исчезла, оставив после себя едва различимую точку сингулярности вместе с запахом озона. Я держал Лену за руку, и пока она приходила в себя, сразу огляделся, тряся головой от нестерпимого шума помех. В ушах стоял гул промчавшихся бомбардировщиков. Мой зеркальный двойник на миг отделился от тела, Взмыл, как фантомно, деревьями, осмотрелся и тут же вернулся внутрь сознания, передав импульсами в мозг, что нас выбросило под какие-то насаждения деревьев. Справа у реки расположились, очевидно, ферма, слева стоял сплошной лес, а впереди раскинулись бескрайние прерии со стадами бизонов. Воздух жарил немилосердно. Солнце, родное и золотое, стояло в зените, все было в восхитительном цвете, Словно мы и не покидали наш мир, перед этим оказавшись в черно-белом измерении. Лена посмотрела на панораму раскинувшегося перед нами великолепия, благодарно прильнула к плечу и весело засмеялась. В этот миг она была счастлива. Ни испуга, ни опасений, никаких либо потрясений. Это был ее мир, мир дикого запада, прерий и бизонов. «Как себя чувствуешь, красавица?» В тон ее счастливому смеху осведомился я. В этот раз не так уж плохо. Мы переместились в тот фильм, что я просила? Не знаю, в тот ли именно, но на Дикий Запад уж точно. То, что ты мне назвала, я не видел, но, отдав мысленно команду своему двойнику, я имел в виду эту эпоху. Индейцы, фермеры, старатели конец XIX века. Мы уже направлялись к ферме, голод на удивление не тревожил, как, впрочем, и в прежнем черно-белом фильме. Одежда была та же, и я невольно задумался, а как примут нас здесь, если в начале 20 века на нас смотрели, как на диковинок. Помнится в картине «Назад в будущее» персонаж Марти прибыл в тот мир уже в соответствующей одежде. А что будет с нами? Впрочем, со мной есть мой чудесный дар, и в любую минуту, подхватив Лену, я мог стать невидимым, взлететь вверх или стремительно ускориться. С этой стороны проблем не намечалось. Другое дело, если нас застанут врасплох, скажем, когда я отвлекусь и не успею увлечь ее за собой. Над этим стоит подумать. Переходя какой-то обветшалый мостик, над ручьем мы приблизились к ферме. Ковбойская ранчо выглядела именно так, как его снимают во всех фильмах данной эпохи. Длинные заборы с жердей, мычащие коровы внутри, несколько десятков диковинных кур, гавкающая собака на привязи, лошади без седел, привязанные к стойлу. И за всем этим — просторная, но старая усадьба, чем-то напоминающая ту хибару фонтана в черно-белом фильме, где я обнаружил Лену. «Ты узнаешь местность?» — спросил я, когда мы приблизились к деревянным воротам. «В какой сюжет мы попали? Кто здесь живет? И стоит ли ожидать неприятностей в ближайшее время?» «Ты имеешь в виду нападение индейцев?» «Их тоже. Фильм-то смотрела ты, а не я». Она на миг остановилась, занеся руку к воротам, чтобы постучать, и, оглядевшись, как-то неуверенно пожала плечами. «Совершенно не помню этого эпизода. Я еще перед мостом засомневалась. Панорама местности вроде бы совпадает, погода и климат тоже. Раньше лошади все знакомо, но...» «Что?» — насторожился я. «Такое ощущение, что мы попали в ту эпоху, в ту местность, в то время, однако...» «Что, однако?» – с нажимом спросил я, перехватывая ее руку, не успевшую постучать. «Мы не в том фильме, Леша!» Наступила тишина. знаю, сколько я простоял с разинутым ртом, но, придя в себя, тот час схватил ее за руку и потащил в лес. Не хватало, чтобы мы наткнулись на кучу пьяных ковбоев или того хуже на отряд индейцев, которые любят скальпировать всех бледнолицах, хоть ты и женщина из 20 века. Именно в этот момент все и произошло. Я не успел ничего предпринять, как свист стрелы прорезал воздух, отдаваясь в ушах мерзким звуком. Лена покачнулась и охнула, оседая кулем на землю. Из-за ближайших деревьев выскочили несколько индейцев на мустангах. Их лица и торсы были расписаны боевой окраской, в руках томагавки, а воинский клич был похож на орущих в припадке обезьян. Проносясь мимо в направлении фермы, они нас не заметили, но тот, что стрелял из лука, внезапно осадил коня, уставился в заросли деревьев и, отстав от остальных, направился в нашу сторону. Я уже успел осознать всю трагичность ситуации, если нас обнаружат, поэтому, не дав Лене опомниться, взмыл с ней вверх, притаившись в кроне деревьев. Основные силы отряда были направлены на захват ранчо, а этот индеец, очевидно, из племени Сию, явно заинтересовался, куда исчезла его стрела. Пока он приближался, я поверхностно осмотрел плечо Лены, она кивнула. Стрела лишь оцарапала ей кожу, и мы застыли среди веток. Она махнула рукой на царапину, рана действительно не представляла опасности, обработать ее можно будет и позже. Главное, не выдать сейчас наше местоположение. Двое индейцев отделились от группы и, развернув мустангов, направились к своему товарищу, полагая, что он кого-то заметил. С высоты ветвей мы увидели, как из ранчо высыпали несколько фермеров, завязалась перестрелка, и чем окончился бой, нам приходилось только гадать. Мешкать было нельзя. Оставаться в этом фильме нам с Леной становилось опасным. Следовательно, нужно было убираться отсюда как можно скорее. В лихорадочной спешке я бросил взгляд на свою будущую супругу. Глаза ее горели. Она вся подалась вперед и трепетно всматривалась сквозь ветви за происходящим боем. Крики с ранчо переросли в воинственный клич. Фермеров истребили, безжалостно скальпировали и подожгли сарай. Дальше здесь делать было нечего. Мой мозг заработал быстрее компьютера. К тому же он был сейчас силен в анализе и построении недоступных компьютеру парадоксов и аллогизмов. Было очевидно, что он уже запустил процесс сверхспособностей, продумав наперед тысячи всевозможных комбинаций. Однако я не учел острого слуха, каким обладают индейцы с момента своего рождения. По всей видимости, под Леной обломилась одна из веток Раздался треск, и краснокожий воин выстрелил, не глядя из своего натянутого лука. Двое соплеменников как раз осаждали мустангов рядом с ним. Я успел вовремя отдать команду на ускорение. Рванул Лену на себя. Мы едва не свалились вниз, наблюдая, как в моментально сгустившемся в воздухе мимо нас, как в замедленной киносъемке, еле-еле движется стрела, направляясь к тому месту, где мы только что находились. Лена уже не удивлялась, и я поразился ее хладнокровию, когда мы спустились на землю. В радиусе нескольких метров все движение прекратилось. Индейцы и лошади замерли в тех же позах, в каких находились перед нашим ускорением, а их застывшие фигуры были похожи на оцепеневших, вылитых из воска и стуканов. «Они обездвижены», — констатировала она, едва ли не вплотную подойдя к стрелявшему индейцу. «Скорее наоборот, ангел мой» объяснил я. «Они продолжают двигаться в пространстве. Стрела еще летит к цели. Просто мы с тобой ускорились на уровне звука, потому и не видны им. Давай поторапливаться. Я еще не совсем владею этим даром и не знаю, насколько долго он может действовать. Если это не наш фильм, как ты говоришь, то предлагаю немедленно его покинуть. Ты его не видела и неизвестно, что может произойти дальше. На первый раз, думаю, нам хватит приключений». Позднее мы с тобой сможем путешествовать, куда душа желает. Она, с сожалением, окинула взглядом местность и печально кивнула. Я ничего не буду помнить? Мне пришлось обнять ее за плечи и привлечь к себе. В своей жизни, да, однако мы можем в будущем посещать с тобой любые измерения, доступные моему чудесному дару, который внушил мне незнакомец в поезде, договорить да я не успел. Ближайший к нам конь внезапно всхрапнул, поднялся на дыбы и неистово заржал от испуга, едва не сбросив с себя седока. Все пришло в движение. Индеец смятение уставился на нас, возникших для него ниоткуда, и в панике заорал, призывая соседних воинов. Все произошло настолько быстро, что я не успел опомниться. Еще секунда, и на нас бы обрушился град стрел с ударами томагавков Я буквально обалдел и на некоторое время усомнился в непогрешимости теории вероятностей, выдвинутой в свое время великим физиком всех времен и народов. Произошло то, чего я абсолютно не ожидал. Кони еще ржали, индейцы свесились седел, чтобы подхватить Лену, как вдруг я заметил внутри пространства расширяющийся раструп неоткуда взявшейся воронки. Из горловины кротовой норы появилась наполовину скрытая рука схватила Лену и дернула на себя, высвобождая ее из цеплявшихся за нее индейцев. Лена исчезла в воронке, следом за ней показалась половина туловища, затем все тело целиком, и, схватив меня таким же образом, Андрей с силой швырнул внутрь закрывающегося тоннеля. Произошел громкий хлопок, лошади встали на дыбы, сбрасывая седоков с седел. А мы уже неслись в круговороте магнитных бурь куда-то в неизвестность. Последнее, что я помню сквозь вихри бушевавшихся сполохов, это озабоченный взгляд моего приятеля, осматривающий плечо Лены. Затем он подмигнул мне, и уже дальше точно наступила пустота. Нас всосала гравитация, зеркальный двойник покинул тело Лены, запахло озоном, и время, как математический вектор, перестало существовать. На этом, собственно, и все. Мое посещение альтернативного мира подошло к концу. Очнувшись в кинозале и бросив взгляд на экран, я заметил, что черно-белый фильм показывал последние кадры сюжета, когда главные герои покидают пристань на моторной лодке, направляясь к сверкающей огнями яхте. Не дав лени как следует опомниться, я вскочил в темноте, покинул ряды кресел и незаметно для всех спрятался в углублении ниши, где перед этим скрывался от посторонних с Андреем. Стремительно вставая с места, Я успел оглянуться, заметив в глазах своей будущей супруги изумленный и немой вопрос, кто был этот человек, так отчаянно похожий на ее Алексея, и зачем он вообще подсаживался в кресло. Девушка совершенно не помнила, что с ней произошло, в ином измерении только что покинутого антимира, но то, что к ней во время сеанса подсаживался какой-то незнакомец, она начала сознавать только сейчас. Когда из курилки туалета вернулся Алексей, Она непременно спросит его, каким образом мог появиться этот пожилой мужчина, похожий на него, как две капли воды, разве что с поправкой на время. Я уже спрятался в нише, когда мимо меня прошел второй «я», беззаботно насвистывая что-то на ходу. Он, как и Лена, абсолютно не будет помнить свои встречи с непонятным человеком, предложившим ему выйти покурить, представившись знакомым его друга Сергея. На этом, собственно, и закроется петля Мебиуса — вернувшись в свое исходное положение, только уже совсем в ином векторе математического пространства. Пара покинет кинотеатр, слившись с выходящей толпой зрителей, а мы с Андреем последуем издалека за ними, держась на безопасном расстоянии и вслушиваясь в взволнованный голос Лены, когда она будет рассказывать Алексею о неизвестном соседе, который на миг подсел к ней, чтобы тут же встать и удалиться. «Как тебе удалось извлечь нас из того фильма?» — спросил я Андрея, наблюдая, как второй я бережно ведет Лену через площадь, направляясь к ее подъезду. — Ничего нет проще. Улыбнулся он под светом фонарей. — Я внушил твоему Алексею стоять и курить в одиночестве, а сам мысленно вызвал своего двойника. Направился по твоим оставленным следам вслед за вами. — По каким следам? — не понял я. — По тем, что оставляет в пространстве твой зеркальный двойник. Мы все их оставляем. Кто владеет этим даром? Своеобразные световые маркеры, как ореол вокруг телесной оболочки. Только в данном случае оболочка не телесная, а скорее виртуальная, невидимая никому, кроме нас. Некий светящийся шлейф, тянущийся за тобой на всем протяжении, пока ты посещаешь альтернативный мир иного измерения. Я подумал, что без меня в этом закрепляющем экзамене может произойти какой-нибудь сбой, поскольку ты еще не до конца владел этим даром. Не как видишь, словно в воду глядел. Наставив молодого тебя наслаждаться дымом сигарет, мой зеркальный двойник увлек меня за собой, проникнув в иные измерения черно-белого фильма, куда вы направились с Еленой. Последний твой световой маркер я обнаружил на карнизе небоскреба. Дальше следы тянулись, но следующий шлейф светился уже в другом фильме. Лена упросила. Как, кстати, она восприняла, что ты умеешь летать, становиться невидимым и ускоряться в пространстве? Внушил гипнозом, как и твой проводник в вагоне? Да. Посмотрел ей в глаза, мысленно отдал команду на блокировку прежней памяти, дал установку «Ничему не удивляться» и «Дальше не продолжай», — засмеялся он. «По твоему счастливому лицу можно диссертацию писать. Она выбрала фильм, и вы оказались в нем, перед этим насладившись грандиозной панорамой с высоты небоскреба. Верно?» «Верно. С одной лишь поправкой». «Какой?» Фильм оказался не тем, какой она выбрала. Андрей изумленно вскинул брови и на миг придержал меня за локоть. Как это не тем? Молодой Алексей уже довел Лену до подъезда. Не в тот фильм мы попали, Андрюша. Она хотела на Дикий Запад. Хм, усмехнулся он. Судя по тому, что я едва вытащил вас из рук индейцев, это и был Дикий Запад. Но она хотела попасть в фильм с Клинтом Иствудом или Гойко Митичем. А попали? А попали к черту на кулички. Что там произошло и какой сбой повлиял на выбор фильма, я не знаю. Но то, что она его не видела, это точно. Мы оказались у какого-то заброшенного ранчо. Напали индейцы, и никаким иствудом там и не пахло. Хм, протянул он. Над этим стоит поразмыслить. Выходит, что какой-то сбой программы все же существует. Тут можно сделать поправку на твой неудачный экзамен и еще не вполне сформировавшийся дар, которым ты только начинаешь управлять. Однако мне что-то подсказывает, что неспроста вы оказались в ином фильме. Тут что-то не так. — Не забывай, — дополнил я, — что ты как раз вовремя нас вытащил оттуда. Иначе нас бы растерзали и кони, и войны. Мог бы ускориться. — Кстати, почему ты не сделал этого? — В том-то и дело, что сделал. Все застыло на месте. Мы уже собирались покинуть фильм, как вдруг все снова пришло в движение. Кони, звери, индейцы. Все, кто находились в радиусе действия. — Да, — удивился Андрей. — Значит, ты еще не слишком владеешь чудесным даром во всех его проявлениях. Экзамены на поляне не в счет. Будем считать, что тебе повезло. Следовательно, я не напрасно отправился вслед за тобой. Он вздохнул по-дружески. Ладно, еще поработаем над этим, когда вернемся в тот мир, где нам предстоит вызвать из неволи остальных перебежчиков, как называют нас инквизиторы. Сейчас-то доволен. Мне ничего не оставалось, как только взглянуть на него с благодарностью. «Теперь все будет зависеть только от меня». Молодой я проводил Лену домой, поцеловал и направился к уже опустевшей площади. Пройдя ее, он войдет во двор девятиэтажного дома, поднимется на лифте в свою квартиру, где жил с тетушкой после исчезновения своих родителей, ляжет спать и будет вспоминать те мгновения, которые провел сегодня со своей любимой женщиной. Парадокс Эйнштейна на теории вероятности в этот раз обойдет его стороной, Но он еще не раз в своей жизни вспомнит этот разговор о загадочном незнакомце, поразительно похожем на него молодого, как две капли воды. Однако произойдет это уже совсем в ином витке искривленного пространства. Окажем, покидая с сожалением этот мир и поминутно оборачиваясь, я уносил с собой первые нахлынувшие чувства ностальгии, которые впоследствии мне предстоит испытать еще не один раз. Зайдя за одну из опор сооружения, мы одновременно отдали мысленные команды на возвращение. Воздух слегка хлопнул, завязался в узел, свернулся точкой сингулярности, пропал и растворился в пустоте. Исчезли и мы. Так прошло мое первое самостоятельное посещение иного, альтернативного моему мира.